Лили. Тогда. 24 апреля. Воскресенье. Всего за два месяца до ее смерти. «Ребята, пора!» — кричит Лили у лестницы. Сегодня в воскресенье Лили везет детей на мессу в маленькую каменную церковь у воды. Они с Фиби и Мэтью посещают католическую церковь Богоматери Мира каждое воскресное утро. Раньше с ними ходил Том, Но если Лили нуждается в религиозных традициях в качестве завершения недели и для внутреннего баланса, то ее супруг отошел от организованной веры. По воскресеньям он предпочитает долгие пробежки. Говорит, спорт и свежий воздух его храм, и всегда старается проложить маршрут по природной тропе, по лесу или вдоль воды, или по одному из горных маршрутов. Кроме того, посещение мессы помогают Лили хранить в сердце память о родителях, И младшим брате. Когда Лили была маленькой, мама с папой водили в церковь ее и младшего брата. Как психолог Лили ценит католическую традицию исповедания, хотя прекрасно знает некоторые секреты невозможно рассказать местному священнику, который живет, закупается и занимается спортом в том же маленьком городке. Она знает и то, что некоторые пациенты хранят от нее секреты. Впрочем, у нее есть методы их вытягивать. Человеческое тело не слишком хорошо умеет скрывать тайны. Они вызывают ужасный стресс. Это утомляет и провоцирует проблематичное поведение. Копы тоже это знают. Когда виновный наконец сдается и признается, облегчение заметно физически. Преступники часто засыпают прямо в комнате для допросов, когда признаются в своих секретах. Фиби и Мэтью стопотом спускаются по ступеням. В Лили просыпается гнев, когда она видит, во что одета дочь. Фиби, иди переоденься. Зачем? В такой одежде идти на мессу нельзя. Потому что она черная, готическая, неподобающая. Давай, иди скорее переоденься, мы опоздаем. Фиби стоит на своем, глядя на мать сердитыми глазами с черной подводкой, и напряжение в животе Лили пробуждает нечто гораздо более глубокое. Воспоминания о времени, когда ей самой было 12, и ее мать отчитывала ее за внешний вид и выбор парня и запрещала с ним видеться, Лили осторожно заставляет себя успокоиться и тщательнее выбирать предметы для спора. Она знает, каким ужасом все может обернуться и какими хрупкими бывают девочки в этом возрасте, даже если у ребенка вроде бы все есть. Хорошая атмосфера дома, любящие родители и друзья, и он преуспевает в школе пока внезапно все не становится плохо. Хорошо, соглашается Лили. Обсудим позже, просто поехали. Я больше не хочу ездить в церковь, говорит Фиби. Ты должна, Мэтью усмехается, или бог тебя накарает. Покарает, маленький идиот. И папа не ходит. Я спросила его, почему, и он ответил, это не для него. Он сказал, я могу решать сама. И, честно говоря, мне кажется, мне больше подходит буддизм. Лили прикусывает язык и медленно считает от пяти до одного. «Обсудим все это, когда вернемся, ладно? Устроим семейную беседу вместе с папой, хорошо?» Фиби вздыхает и идет к двери. «Ладно», — бросает она через плечо. Мэтью бежит за старшей сестрой. На Лили накатывает новое воспоминание. На мгновение она цепенеет. Воспоминания приходят все чаще. Возможно, дело в возрасте детей, или просто во времени года, или в чем-то более зловещем. Последние пару недель она начала чувствовать, что за ней следят. Ее преследуют. Сначала это было лишь ощущением, своего рода тревогой, беспокойством. Но потом она начала замечать движения в тенях, когда выглядывала по ночам в окно. И кто-то точно преследовал ее по дороге в супермаркет, и наблюдал на парковке когда она выходила из спортзала парень на велосипеде парень в балаклаве еще она абсолютно уверена что видела тот же силуэт на другой стороне улицы когда ходила в салон на стрижку а еще в тот день когда они с ханной пили кофе в кафе френч бейкере сидя за столиком на тротуаре Лили пытается прогнать эти мысли пока едет в церковь сегодня прекрасная погода на улицах цветут вишни Розовые и белые лепестки покрывают машины и тротуары, словно весенний снег. Сады усыпаны цветами, и Мэтью замечает большого оленя на ярко зелёном поле для гольфа. После мессы они выходят из церкви навстречу освежающему бризу, и когда они приближаются к машине, Лили видит под щеткой на переднем стекле розовую бумажку. Она открывает машину и запускает внутрь детей а потом берет, как она предполагает, билет или какую-то рекламную листовку, но при этом внезапно чувствует тревогу и крайне внимательно осматривает окрестности. Она вытаскивает из-под щетки бумажку и оглядывается вокруг, всматриваясь в прихожан, проверяя, нет ли за ней слежки. Смотрит на мужчину, курящего сигарету под деревьями, потом на женщину, которая вроде как пялится на нее, но быстро понимает, что та просто кого-то ждет. Лили сглатывает, разворачивает бумажку и холодеет. Там черным цветом напечатана фраза. Тебе не скрыться от сатаны, если сатана в твоей голове.